Балканские истории, как в Боснии пели севдалинки, севдалинка традиционный фольклорный жанр городской любовной поэзии боснийских мусульман, а севдах, турецкой севда, меланхолия, в других значениях Печаль, Любовь, болезнь, особое состояние ума и души исполнителей и слушателей. Севдолинка Если объяснять просто, представляет собой мелодраматическую песню, часто с исламскими мотивами, исполнитель которой сам регулирует ее ритм и темп, то есть вокал определяет музыку, а не наоборот. Считается, что самая старая из известных ныне севдолинок – «Болезнь царевича Муйо», написана около 1475 года. Поначалу севдалинки пели женщины». А капелла обычно в семейном кругу. Потом к вокалу добавилось музыкальное сопровождение на сазе. Разновидности лютни. В австро-венгерский период севдах-ассамбли пополнились скрипачами и аккордеонистами. По оценкам этнографов, к концу 19-го столетия в Боснии и Герцеговине циркулировало около 4000 севдолинок. Тексты для них писали известные поэты. Не только мусульманские, лучшие певцы становились кумирами публики. Считается, что современный канон севдаха задала в начале позапрошлого века первая баснийская поэтесса Умихана Чувидина. Одна из самых знаменитых севдолинок, сочиненная в 1902 году Эмина, принадлежит перу Алексы Шантича, Эта песня воспевает красоту жившей по соседству с поэтом дочери мостарского имама. Она, прекрасная Эмина Сефич, надолго пережившая прославившего ее поэта, родила в законном браке 14 детей. В мостаре стоит памятник Эмине и песни о ней. И смотрится он куда естественнее, чем золотого цвета монумент голливудскому киноактеру Брюсу Ли в парке Зриньевац. Псевдолинка веками составляла важную часть гражданской исламской традиции Боснии, была эпизодом кодифицированного патриархального ритуала романтического знакомства. Такие контакты, согласно правилам, проходили после полуденной пятничной молитвы у входа в дом юной красавицы. Она не выходила на улицу, дожидаясь ухажера за забранным деревянной решеткой окном. Юноша, не имевший возможности даже взглянуть предмету своей страсти в глаза, открывал общение песней. Девушка песней же и отвечала. Так целомудрие и рождалась любовь. Популярный исполнитель и исследователь фольклора Дамир Имамович, его дед Заим считается легендой севдаха, впрочем, указывает, что в севдолинках часто слышны и субверсивные, идущие в разрез традиции мотивы, что существовала цензура, удалявшая из текстов табуированные темы. Многие в Боснии полагают севдах основой национальной идентичности. В португальской культуре схожее значение придается эмоциональному состоянию Саудади и его музыкальному выражению «стилю фаду». Считается, что певец, не вошедший в состоянии севдаха, не способен с душой исполнить севдолинку. В 20 веке, в югославскую эпоху, севдолинки опростились. Эти восточного разлива мелодии звучат и в Скопье, и в Сплите, и в Нови-Саде, Чистота жанра не сохраняется. Севдолинка послужила основой местной эстрадной попсы, стала экспортным фольклорным товаром. «Севдолинки» в блюзовых аранжировках, например, успешно продает в Европу ансамбль «Мостар Севдах Реуньон, Сверхсовременный «Севдах» исполняет утонченный боснийско-сербский музыкант Божо Вречо, талантливо продвигающий женско-мужской творческий дуализм. Густо бородатый, богато татуированный Вречо, носит яркие дамские наряды и украшения. Часто поет о любви от женского имени, и на его концерты, это в традиционной-то Боснии, Не просто достать билеты. Мне доводилось вживую слушать и экстравагантного вречо, и традиционный севдах в мусульманском доме, и ресторанного пошиба шансон. Моя любимая севдалинка далека от классики жанра. Это баллада автора-исполнителя из воеводины Джорджа Балашевича. Естественно, в песне фигурирует и мост. «Для кого дрина течет налево, для кого направо, но сильны ее глубины. Мир наш растекают на две половины. Тайный брод, голубка, знаю, путь нам странный. Там и будет мост мой, где я встану». «Твердый подо мной, там, куда уносит конь мой вороной, только счастья мне не будет, если ты идешь другою стороной». Примечание. Перевод Елены Фанаеловой. Конец примечания. Западную герцеговину армия Мехмеда II завоевала в 1466 году или 1468 году. Столетия спустя через норовистую Неретву по просьбе местных жителей и воле Сулеймана Великолепного перебросили элегантный каменный полумесяц, заменивший деревянную переправу. Проект, над правильной реализацией которого надзирал султанский зять Карагез Махмед Бей, потребовал 9 лет стараний и обошелся казне в 300 тысяч серебряных акче. Курица в то время стоила 4, баран 25 за породистого скакуна или красивую наложницу давали примерно тысячу акче. 456 сероватых блоков из известняка вытесаны в каменоломне Мукаша, что в 5 километрах к югу от города. Тамошняя уникальная горная порода называется теналия. Пока этот камень свежий, только вырублены из скалы, пока не выпарилась влага, Он поддается обычной пиле и обработке простым инструментом. Раствор скреплявшей глыбы, каменное тесто замешивали, как гласит легенда, с добавлением яичных белков. Однако новейшие исследования этот невероятный факт опровергают. Даты строительства подтверждали две надписи, выбитые на мосте. Одна называла сооружение «Свод всемогущего Бога». Поэт и османский царедворец Дервиш Паша Боязидович первым заявил, что над Неретвой воссияла радуга. При протяженности 27,34 метра и ширине всего 4,56 единственная каменная арка поднялась над водой на 19 метров, то есть мост получился едва ли не выше, чем длиннее. Необычные пропорции придавали колоссальному каменному строению элегантную легкость. Географ Мустафа Абдуллах не зря считал, этот мост удивит всех мастеров мира. Предание гласит, что, не будучи уверенным в точности инженерных расчетов, архитектор Хайреддин скрылся со стройплощадки, не дождавшись разбора лесов. Боялся, что его творение не выдержит собственной тяжести. Но Зодчи все спроектировал дальновидно. Христиане к середине XVI века еще не изобрели бронированные боевые машины с пушечным вооружением. Так что мост хайрадина, так и не увидевшего свою лучшую работу во всей ее красе, еще четыре столетия собирал восторженные отзывы чужеземцев. Эвлия Чаляби, посетивший мостер в середине 1650-х годов, Оставил в мемуаре восхищенную запись. Скромный слуга Аллаха, я прошел 16 стран, но нигде не видал такого моста. Он переброшен со скалы на скалу на высоте неба. Оказавшийся в мосторе французский путешественник заметил, что местный мост во всех отношениях круче Риальто. К 1664 году Относится первое свидетельство о прыжках с моста в Неретву, через 300 лет превратившихся в популярное международное соревнование. У оконечностей каменного коромысла поставили сторожевые башни – Тару на левом берегу и Халябию на правом. Они служили казармами для сборщиков налогов. Их, собственно, и называли «Мостари» а позже были переоборудованы под пороховой склад и тюрьму. Вот так новый мост, постепенно превращаясь в старый, и служил за небольшие деньги людям, а во второй половине XX века еще и югославскому кинематографу. На его арке снимали драматичные сцены исторических картин, вроде экранизации романа «Дервиш и смерть». Но служил этот мост, замечу, для разного – Из сербских источников мы узнаем, что османские мучители иногда выставляли над Наретвой отсеченные головы христианских героев. Их потомки, выходят, ответили потомкам других угнетенных преимущественно за то, что те молились иным образом точными танковыми выстрелами. Помню надпись на дорожном указателе у въезда в город «Мостар мертв». Но теперь Мостар скорее жив мертв. Центральные кварталы восстановлены, весь обновленный город, своего рода проект Европейского Союза и разных меценатов, среди которых много арабов, во все это вложены тонны денег и труда. Мусульманские районы, как могут, держаться за свою старину. Исламские памятники снабжены табличками «Аутентичная Босния». В концепцию аутентичности входят понимание ислама как ежедневной традиции, и, я полагаю, сопротивление тому, что мешает эту традицию поддерживать. Ислам в Боснии и Герцеговине действительно воспринимается скорее как бытовой обряд, чем как строгая и тем более воинственная догма, если только политика не превращает религию в инструмент борьбы за власть. Как сказал мне в полушутку Мустарской мулла, еще совсем недавно, Никто не понимал, шииты мы или сунниты – это не имело никакого значения. Национализм раскрасил вооруженные конфликты в цвета религиозной нетерпимости. Мечети, минареты монастыри, кресты на куполах и колокольнях становились первыми мишенями артиллеристов. То тут, то там в мостаре натыкаешься на законсервированные руины – Скелеты домов зияют глазницами выбитых окон. Таких руин в городе несколько десятков или несколько сотен. Кое-что выставлено на продажу. Вечерами в уличных кафе типичная балканская туса. Юные красавцы и красавицы, рожденные и выросшие среди развалин, других городских декораций, не видевшие и не знающие, выходят на романтическую охоту. Еще пять или десять лет, и последние раны сражений зарастут, исчезнут их архитектурные следы. Останется только память о войне, своя для каждого народа, и останутся скорбные мемориальные знаки. В этом здании 20 сентября 1993 года погиб майор Халил Хусо Джеймич, кавалер награды Золотая Лилия. В июне 1994 года едва конфликт хорватов и мусульман затих, останки Старого моста осмотрели специалисты ООН. Весной 1995 года я перебирался с одного берега Неретвы на другой по шаткой подвесной переправе. Река глубока. Костей убитого моста над гладью воды не было видно. У развалин Тары меня кликнул с достоинством державшийся пожилой господин в поношенном пиджаке и сером берете, предложил за пять дойче марок осмотреть дом настоящей мостарской семьи. Уцелевшее при обстрелах двухэтажное здание с тенистым двором и мраморным фонтаном и впрямь напоминало музей. Жилые помещения в коврах и с низкими скамьями По исламскому обычаю делились на женскую и мужскую половины. Молчаливая хозяйка в цветастом головном платке принесла поднос с чаем и сухим печеньем. Подозреваю, это все или почти все, что было съестного в доме. Жители мостора, не считая тех, кто зарабатывал грабежами или контрабандой, кормились гуманитарной помощью и денежными переводами от родственников из-за границы. На подоконнике стояли фотографии двух темноволосых парней в рамках с траурными лентами. Восстановление Старого моста началось в 2001 году и обошлось международному сообществу в 15,5 миллионов долларов. Обломки обрушившихся конструкций подняли с дна реки венгерские военные водолазы. Все тот же светлый камень Тенелия 26 мастеров турецкой строительной компании вырубали все в том же карьере и под пение обрабатывали по тем же османским технологиям, что и 500 лет назад. Летом 2004 года мост Радугу торжественно открыли и сразу провели соревнования по прыжкам в Неретву. Как знак того, что в мостер возвращаются мир и согласие, самый известный прыгун почтенного уже возраста, Эмир Балич. До войны он выступал в соревнованиях 20 раз, побеждал 13, все остальные разы попадал в призеры, участвовать по радиоле отказался. В книге мемуаров Балич написал «Я прыгал с этого моста более тысячи раз, более тысячи раз я обнимал Неретву, более тысячи раз она принимала меня в свои холодные воды». Кем только не довелось мне быть в жизни и кинооператором, и каскадером, и парашютистом, и боксером, и заключенным, и даже членом Олимпийского комитета. Но прежде всего я был прыгуном с моста. В тот день, когда мост был разрушен, случилась моя первая смерть. Поэтому из уважения к старому мосту, которого больше нет, я ни разу не прыгну с нового. Но Балич в Мостере один такой гордый. Популярность спорта и бизнеса возрастает. За прыжками, теперь это называется по-модному «клифдавинг», удобно наблюдать из позиционированных по обеим берегам реки бесчисленных кафе и со смотровых площадок, придаваясь размышлениям о том, что же ты все-таки видишь перед собой – старый мост или памятник старому мосту. Я следил за аттракционом с уровня воды из-под каменной арки, с пристаней для рафтинга. На парапет забрался и принял позу ласточки худощавый прыгун в пронзительно-красных плавках, готовый сигануть холодную воду за скромную сумму в 30 евро. Туристов в этот день было немного. Спортсмен медлил, так что прыжка я не дождался. Скажу откровенно, с такой высотищи «Я не отважился бы соскочить и за куда более внушительную сумму». Тот Олимпийский комитет, в котором состоял чемпион по прыжкам в речную воду, с моста Эмир Балич занимался организацией всемирных соревнований по зимним видам спорта в Сараеве. Этот спортивный праздник, февраль 1984 года, оказался еще и крупнейшей в истории Южнославянского государства идеологической кампанией Центр которой была поставлена самая многонациональная республика Федерации Босния и Герцеговина. Сараевская Олимпиада прошла по всем официальным показателям успешно, и политика братства и единства, с помощью которой балканские коммунисты пытались тонко выстроить баланс национальных отношений, судя по партийным замерам общественной температуры, оправдывала себя. Или так только казалось? За полгода до игр в Сараеве приговорили к долгим тюремным срокам группу религиозных активистов, обвиненных в преступных намерениях превратить марксистскую федерацию в мусульманскую. Среди осужденных был и автор исламской декларации Алия Изадбегович в 1992 году при новых политических обстоятельствах избранный первым президентом независимой Боснии и Герцеговины. Однако, любители спорта из разных стран югославскими тонкостями не интересовались. Паспорта СФРЮ за ее границами пользовались уважением. Маршал Тито, лидер влиятельного движения неприсоединения, проводил независимый курс в международных отношениях, а у себя дома, как объявлялось, строил самоуправляемый социализм не по чужим, а по собственным рецептам. В сравнении с СССР и его сателлитами Югославия выглядела примерным либералом. Власти этой страны допускали политические дискуссии, позволяли интеллектуалам осторожно критиковать систему, даже разрешали публиковать в бульварных газетах эротические фотографии. Вот выдержка из одного партийного текста. Совсем не случайно Олимпиада проводится в Титовской, не присоединившейся социалистической самоуправляемой Югославии в стране открытых границ, которые последовательно борется за равноправие всех людей. Отвечая на вопросы переписи населения, почти 10% граждан в ту пору в графе «национальность» указывали «югослав». Так выглядел балканский аналог сталинской попытки вывести в общественной пробирке принципиально новую межнациональную общность Сербии, Боснии и Герцеговине, В Черногории, в добавлении к традиционно-югославским именам Бранислав и Слободан, приобрело популярность имя Югослав. Если попросить каких-нибудь ветеранов коммунистической партии, да и не только их, перечислить достижения могучего вождя, они и сейчас загибают пальцы одинаково. Тито выиграл войну у немцев и итальянцев, не побоялся разругаться со Сталином, Справедливо решил национальный вопрос. При этом Югославия, крестьянская в первой половине минувшего столетия страна, быстро поднялась из руин, понастроила не только танково-тракторные заводы, но и магазины, в которых продавались приличные мебельные гарнитуры, модные мужские пиджаки и изящные женские туфельки, а Босния и Герцеговина в этом государстве была одним из центров развития новой промышленности. Нет оснований сомневаться в том, что идея южнославянского единства пустила в боснийскую землю глубокие корни. Ведь югославская гражданская идентичность существовала в реальности. Семейная история миллионов жителей федерации складывалась так, что практическое воплощение партийной наднациональной концепции, преобразованной из романтических идей интеллектуалов, разночинцев и террористов XIX столетия, Несколько десятилетий выдерживало испытания, и причиной тому становились не только общественные, но и сложные личные обстоятельства. Мой друг-лингвист Младен уже четверть века живет в Словении, куда вместе с родителями перебрался из Сараева военной поры. Прадед Младена по отцовской линии, словак из Тернавы, капитан военной медицины императорских и королевских вооруженных сил в 1878 году, Прибыл в боснийский пошалык Османской империи в составе 13-го хорватско-славонского корпуса генерала Филипповича. Там капитан женился на сербской девушке родом с Северобоснии Боснии, из-под города Борчко. У предков Младена по материнской линии хорватская и еврейская кровь. В семье одного его деда, выходца из Российской империи, говорили по-русски родной язык младана родившегося в Сараеве через столетие после оккупации этого города, армией в которой служил его словацкий прадедушка, тот, что прежде назывался сербско-хорватским, начальное образование мой приятель получил в Боснии, а школу и университет оканчивал в Любляне. Вот скажите, кто Младен по национальности и самосознанию? Во второй половине XX века Босния и Герцеговина служила главным полигоном эксперимента по идеологической переплавке народов, обычаев, языков, религий в новую человеческую субстанцию, и Олимпийские игры потребовали Союза коммунистов Югославии для того, чтобы сомневающихся в прочности этого «каленого металла», по крайней мере внутри страны, оставалось как можно меньше. Коммунисты не боялись трудностей и вызовов западного влияния. В дни Сараевской Олимпиады в продаже появилась даже Кока-Кола в жестяных банках. Мой знакомый Александр, его отец черногорец, мать боснийская хорватка, в 1984 году был учеником третьего класса. «Пустая банка из-под первой Кока-Колы», рассказывает Саша, хранилась в его мальчишеском хозяйстве целое десятилетие. Когда началась война, квартиру Сашиной семьи в пригороде Сараева разграбили сербские военные. Юноша записался добровольцем в правительственную армию Боснии и Герцеговины и почти три года провел на боевых позициях. Торжество югославского интернационализма внесли в олимпийскую программу в качестве одной из главных дисциплин – Это было важнее победы на лыжных и конькобежных дистанциях. Спортивные объекты возводили всей страной. На стройках трудились рабочие из разных краев федерации. Документальный фильм об Олимпиаде снимали силами восьми киностудий из шести республик и двух автономных областей. Олимпийский флаг на церемонии торжественного открытия игр несли восемь спортсменов, из шести республик и двух автономных областей, включая футболиста-албанца из Косово и лыжника из Македонии. В эстафете Олимпийского огня 5289 километров приняли участие тысячи спортсменов, студентов, ударников производства из шести республик и двух автономных областей. Олимпийский талисман волчонка Вучко придумал художник-словенец Клятву от имени судей принес черногорец. Игры провозгласил открытыми Хорват. Оргкомитет соревнований возглавлял боснийский мусульманин. Коммунисты все просчитали и выверили, но ничего не помогло. Федерации шести братских республик и двух автономных областей нет на карте. Балканские истории. Как школьники повстречали Деву Марию. Вечером 24 июня 1981 года шестеро хорватских хкольников в возрасте от 10 до 16 лет рассказали, что на склоне каменистого холма Срница они только что повстречали Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Новость облетела христианский мир, местечко Междугорье в Западной Герцеговине, рядом с которым произошла эта удивительная встреча, превратилась во всемирный адрес религиозного паломничества. Сюда ежегодно приезжают около миллиона туристов. Школьники описали Божию Матерь как голубоглазую 20-летнюю женщину ростом около 165 см в серо-синих просторных одеяниях. Ни одному из верующих, которые с той поры поднимаются на холм, Многие босиком, некоторые с деревянными или металлическими крестами в руках, есть и такие, кто ползет на коленях, не удалось увидеть Богоматерь. Но своим уже давно повзрослевшим избранникам, если верить их свидетельствам, Дева Мария по-прежнему является более или менее регулярно. Двое, мои ровесники, Вицко Иванкович и Иван Дагичичевич, утверждают, что общаются с Мадонной в ежедневном режиме, получая от нее послание к миру или молитвенное поручение. Некоторым паломникам удается увидать на холме панормальное явление. То воздвигнутый на вершине крест сияет словно электрический, то облака или солнечные лучи образуют в небе многозначительные рисунки. Власти Югославии расценили случившееся как клирикальную провокацию. Информацию о святом явлении замалчивали, верующих преследовали, активные проповедники чуда, например, монах-францисканец Йозо Зовко, попадали за решетку. После распада Южнославянской Федерации междугорские, так сказать, явления стали рассматриваться как элемент страданий хорватского народа в антикоммунистической борьбе, и символ его преданности истинной вере. В 1994 году режиссер Яков Седлар снял патриотический фильм «Богоматерь», верно, как полагают, в Загребе, расставив мистические и политические акценты. В связи с расцветом религиозного туризма в далеком от столиц Междугорье образовалась разветвленная коммерческая инфраструктура, Небесные послания распространяются на многих языках мира. Каждый может их и прослушать, позвонив по специальному номеру телефона и посмотреть об этом сюжет на Ютьюбе. Ватикан отнесся к явлению Богоматери Хорватам с настороженностью. Учрежденная папским решением в 2010 году специальная комиссия в течение семи лет всесторонне изучала междугорские истории И в итоге признала, что божественную природу имели только первые семь сушествий Девы Марии на холм Церница с 24 июня по 3 июля 1981 года. Отвергнув версию о возможном вмешательстве дьявола в ситуацию, комиссия рекомендовала признать Междугорье официальным объектом католического паломничества. Уточнение внес и Папа Франциск выразивший сомнение в том, что Дева Мария является кому-то на протяжении нескольких десятилетий столь регулярно. Богоматерь, не заведующая почтовым отделением, чтобы отправлять сообщения каждый день, я тоже поднялся на холм, Церница под самый его небесный крест. Присутствие неземных сил не ощутил, но место это, что называется, намоленное, не устающий ждать чуда, Имеет большие шансы добиться исполнения мечты больше чем тот, кто вечно во всем сомневается Если же доверять глазам и чувствам верующих то выясняется Божия Матерь посещает наш грешный мир довольно часто За два месяца до Междугорья, например, ее заметили в Никарагуа А пять месяцев спустя видели в Руанде.